Глава вторая. Уроки любви. Исключите негатив. В традиционных брачных клятвах есть элегантная симметрия в горе или радости. Но любовь не симметрична, и большинство из нас даже не понимает, какой кривой она может быть. Горестей в браке намного больше, чем радостей, как и в любых других отношениях. Мелкие конфликты приводят к огромным проблемам когда власть плохого затмевает рассудок, провоцируя вас на действия, которые еще сильнее отталкивают партнера, друга или ребенка. Эффект негативности раздувает чужие ошибки, настоящие или выдуманные, потому что вы тоже предвзяты из-за внутренней сверхуверенности в своих качествах. И поэтому гадайте, как может родитель, друг или ребенок быть таким эгоистом, слепым к вашим достоинствам, и всему, что вы для него сделали. Вы размышляете над одной из самых раздражающих загадок. Почему меня не ценят? Ответ дали психологи, изучавшие счастье пар. Они обнаружили, что браки, как правило, не становятся лучше. Обычно со временем показатели стремятся вниз. Успешные семьи определяют не развитие, а попытки избежать упадка. Но это не приравнивает брак к страданию. Эйфория влюбленности не может поддерживать пару десятилетиями. Но многие находят другие источники удовольствия и остаются в целом счастливы. Просто меньше, чем в начале. Но иногда спад такой резкий, что обрекает брак. Исследуя семейную жизнь, ученые разработали удивительную теорию разрушения союзов. По крайней мере, она поразила ученых, и проблемные пары. Энтони Троллоп не удивился бы, потому что в 1869 году опубликовал свою версию безо всяких лабораторных исследований. Она появилась в «Он так и знал» слишком дальновидном романе. Книга не нашла отклика у викторианских критиков и читателей, потому что история казалась нереальной. Вдруг, без причины, рушится счастливая семья. Луи и Эмили Тривильяны молоды и влюблены. Оба красивы, умны и достойно воспитаны. Эмили, дочери дипломата далекой колонии, не хватает положения в обществе и денег. Но у Луи есть и то, и другое. И он рад поделиться этим с обожаемой женой. Поселившись в Лондоне, новобрачные кажутся идеальной парой, если не считать намека – который троллоп оставляет нам в разговоре между родителями Эмили, когда мать замечает. «Зятю нравится делать все по-своему». «Но это же хорошо», – парирует отец. «Он будет надежным проводником для нее». «Но и Эмили любит поступать по-своему», – отвечает мать. Первые два года брака приносят им сына и радость, пока однажды Эмили не навещает холостяк средних лет, старый друг ее отца. Эмили не придает этому значения. Она мало знает общество Лондона. Но Луи переживает, и не потому, что сомневается в верности жены. У холостяка репутация волокиты. И именно его визиты в дом замужней женщины разожгли скандал, заставивший семью уехать из Лондона. Луи объясняет это Эмили, надеясь, что она поймет. Новые визиты такого гостя будут подпитывать сплетни. Но Эмили настаивает, что никто не может подозревать ее. Раздраженный беспечностью жены, Луи сердится и заявляет, что визиты отныне под запретом. Его гнев ранит и унижает Эмили. Как мог ее муж отнестись к ней с таким презрением? Как он может сомневаться в чести супруги, учитывая ее преданность семье? Во время следующего визита холостяк начинает флиртовать, и Эмили понимает, что Луи был прав, но все равно не может простить грубость мужа. Она говорит себе, что перестанет принимать гости только если Луи извинится. Но он не собирается извиняться. Как могла его жена снова впустить этого дон Жуана? Как могла она наплевать на чувства мужа? Луи задает себе вечный вопрос. «Почему она не ценит меня?» и анализирует их отношения. И тут он начал перечислять все хорошее, что сделал для жены, и все причины, почему она должна быть ему благодарна. Разве он не прижал ее к своему сердцу и не отдал ей половину всего, что имел? Просто ради нее, ничего не прося взамен, кроме любви. У него были деньги, положение, имя. Все, что делает жизнь достойной. Он нашел ее в далеком уголке мира, без денег, без семейных преимуществ или социального положения. Он отдал ей свои сердце, руку и дом. Этот список точен, но в итоге подсчеты Луи такие же ошибочные, как и подсчеты Эмили, когда та вспоминает случаи проявления верности. Их брак обречен, ведь супруги считают не то, что надо. Любовь на краю гибели. Представьте, что вы встречаетесь с тем, Кто вас раздражает? Тут особой фантазии фантазия не нужна. Возможно, ваш партнер расточителен или флиртует с друзьями, а вас не слушает. А может, он скупердяй, замыкается в обществе ваших друзей, но докучает вам бессмысленными историями. Какова ваша реакция? А. Будете терпеть и надеяться, что станет лучше. Б. Объясните, что вас тревожит, найдете компромисс. Си. Промолчите, но эмоционально отстранитесь от партнера. Д: Направитесь к выходу. Пригрозите расстаться или начнете искать другого партнера. Эти ответы взяты из матрицы классического исследования о том, как пары решают свои проблемы. Психологи университета Кентукки определили две общие стратегии – конструктивную или деструктивную каждая из которых может быть пассивной или активной. Конструктивные стратегии казались разумными и приятными, но мало помогали. Пассивная верность слабо влияла на отношения, а активная попытка найти решение приносила лишь незначительный прогресс. Психологи сделали вывод – основное значение имеет плохое. При решении проблемы в отношениях хорошие поступки партнеров или их отсутствие не так важны, как плохие. Когда вы тихо сидите рядом с партнером, вашу верность редко замечают. Но когда вы молча отстраняетесь или сердито угрожаете, это может запустить разрушительную спираль возмездия. «Причина, по которой сложно поддерживать долгосрочные отношения, — сказала Кэрил Расбалт, исследовавшая пары, — в том, что рано или поздно Один из партнеров на долгое время попадет под влияние негатива, а другой начинает отвечать так же. Если это случается, спасти отношения очень сложно. Негативность – болезнь, от которой сложно избавиться, она крайне заразна. Другие исследователи обнаружили, что когда партнеров по отдельности просят подумать над аспектами их отношений, они уделяют плохому намного больше времени, чем хорошему. Чтобы преодолеть негатив, нужно предупредить его рост в самом начале. Но предположим, вам удалось пережить первый этап отношений без проблем. Возможно, тут понадобится больше фантазии. Вы только что перешли от ухаживаний к счастливому браку. Ваша душа парит, сердце поет, а мозг полон окситоцина, дофамина или других нейрохимических веществ, связанных с любовью. Скорее всего, вам не до научных исследований, но некоторых молодоженов удалось уговорить принять участие в долгосрочном проекте под названием Pair. Полное неромантичное название – процесс адаптации в личных отношениях. Психологи опрашивали пары в Центральной Пенсильвании в первые два года брака. Они исследовали как позитивные, так и негативные аспекты отношений. Показатели некоторых людей – уже были двойственными или враждебными по отношению к партнерам. Такие пары быстро разводились. Но большая часть проявляла взаимную любовь и отпраздновала несколько юбилеев. Думая о долгосрочной перспективе, нельзя опираться на первые нежные чувства. Спустя 10 лет после свадьбы слишком много пар, которые с ума сходили друг от друга, больше не жили вместе. В первые годы брака супруги которые потом развелись, проявляли на треть больше любви, чем те, которые долго и счастливо жили вместе. Короткий период времени страсть помогала им преодолевать ошибки и ссоры, но она не могла поддерживать брак вечно. Дело в том, как пары справлялись с негативом, сомнениями, раздражением, проблемами. Именно это предсказывало, выживет брак или нет. Негатив особенно сильно бьет по молодым людям, поэтому те, кто женится рано, разводятся быстрее тех, кто откладывает свадьбу. Другая причина – у молодых людей меньше денег и, соответственно, больше стресса. Конечно, некоторым парам лучше расстаться, но очень многие теряют отношения, которые могли бы сработать. Исследователи часто удивлялись разрушению союзов без видимых причин. Чтобы проверить эту теорию, психологи Сандра Мюррей и Джон Холмс привели пары в лабораторию и дали им заполнить анкеты. Партнеры сидели за столами, спинами друг к другу, и отвечали на одни и те же вопросы. Экспериментатор объяснил, важно, чтобы они не общались во время заполнения анкет. На самом деле анкеты были разными. Одна просила перечислить все, что человеку не нравится в партнере. Можно было написать столько черт характера, сколько хочется. Или одну. Эти люди встречались уже в среднем полтора года, у них было несколько жалоб, но в целом все были довольны. Как правило, они отмечали несколько неидеальных характеристик и откладывали ручку. Задание их половинок отличалось. Им нужно было перечислить все вещи в доме, по крайней мере, 25 предметов. Они начали составлять каталоги мебели, кухонных приборов, гаджетов, книг, произведений искусства и так далее. И часто не успевали закончить, когда экспериментатор возвращался пять минут спустя. В это время другой партнер сидел без дела, слушал скрип ручки и полагал, что это длинный список его недостатков. Ему с трудом удалось найти пару жалоб, но, кажется, партнер смотрел на их отношения иначе как всегда и бывает в таких исследованиях, позже парам сообщили об обмане, так что домой все вернулись счастливыми. Но прежде чем открыть правду, экспериментаторы задали вопросы об отношениях, и оказалось, что обман сильно повлиял на людей, которые и так чувствовали себя неуверенно. Люди с высокой самооценкой, как показал тест перед экспериментом, чувствовали большую угрозу, но отмахивались от нее, зная, что партнер их ценит. Но люди с низкой самооценкой резко реагировали на предполагаемый каскад критики. Слушая скрип ручки за спиной, они боялись, что партнеры их отвергнут, и этот страх брал над ними верх. В итоге, чтобы защититься, они меняли собственное отношение, уважение и любовь к партнеру слабели. Они начинали чувствовать, что их связь не такая близкая и искренняя, и смотрели на союз с меньшим оптимизмом. Неуверенные люди зря так реагировали, потому что в реальности партнеры ценили их так же, как и уверенных в себе. Но они проецировали сомнения в себе на партнеров. Они полагали, что половинки судят их так же строго. Этот вид ненужной самозащиты особенно вредит отношениям. Мюррей и Холмс пришли к такому заключению в другом трехлетнем исследовании наблюдая за группой молодоженов. Слишком часто казалось, что у пар все хорошо. Но потом подключалась неуверенность одного из партнеров. Он начинал эмоционально отталкивать другого и терял веру в брак, хотя никакой угрозы не было. Он больше не хотел идти на повседневные уступки, например, оставаться дома вечером, а не гулять с друзьями. Отношения изначально были крепкими, но быстро рушились, как и брак героев в романе «Он так и знал». В произведении Троллопа никто не понимает, почему Луи и Эмили так злятся. Снова и снова друзья и родные просят их забыть о разногласиях. Но все попытки примирения проваливаются, как, например, письмо, которое Луи отправляет Эмили с просьбой спасти их брак. «Я уверен, что ты еще не сделала ничего предосудительного», пишет он ей и не сказала ничего, что могло бы навредить моему статусу твоего мужа или твоему статусу моей жены. Он рассчитывает, что Эмили оценит его уверенность, но она обращает внимание на «еще». «Еще!» Значит, он подозревает, что она способна на измену. Эти два слова перевешивают все признания в любви в остальной части письма. Но Луи не понимает, почему жена грустит. И сердито продолжает усугублять конфликт. Сюжет романа заставил отчаяться многих читателей, как и друзей Луи и Эмили. Почему влюбленные продолжают неправильно понимать друг друга и слишком остро реагируют? Но это довольно точная иллюстрация того, как эффект негативности может испортить отношения. «Правда в том, что каждый хотел, чтобы другой признал ошибку», пишет Троллоп. Когда они встречались, оба были так обижены, что не старались прийти к соглашению. Наблюдая за ссорами супругов, исследователи заметили ту же гендерную разницу, проиллюстрированную троллопом. Как и Луи, неуверенные мужчины часто зациклены на страхе, что партнер им изменяет. Пылающие от ненависти даже без причины, они становятся собственниками и пытаются контролировать партнера, что подвергает отношения стрессу и в итоге отпугивает женщину. Неуверенные женщины переживают скорее из-за других причин, по которым их могут отвергнуть, поэтому отвечают враждебностью, а не ревностью. Эти разные реакции наблюдали, исследуя пары Нью-Йорка. Их обсуждение проблем записали на пленку в Университете Колумбии. Каждый раз, когда один из партнеров делал что-то негативное, например, жаловался, говорил враждебным тоном, закатывал глаза, отказывался от ответственности или оскорблял другого, это действие отмечали и классифицировали. Команда исследователей во главе с Джеральдин Дауни обнаружила, что неуверенные люди чаще всего реагируют негативно. Их страх неприятия усиливает тревожность, потому что для них любой спор указывает на глубокие проблемы и зловеще намекает, что отношения под угрозой. Они были так чувствительны к негативному уклону, что жили в постоянном напряжении. Они в панике отталкивали партнера, к сожалению, успешно, как со временем определили исследователи, годами наблюдавшие за парами. Оказалось, что люди, чувствительные к неприятию, в итоге чаще всего остаются одни. Их страх становится воплощением пророчества. Эффект негативности был подтвержден и более сложным исследованием пар в Сиэтле. Их подключали к аппарату, чтобы наблюдать за пульсом и другими физическими реакциями, пока партнеры рассказывали о событиях дня и проблемах, их снимали на камеру. Позже супруги по отдельности просматривали записи и отмечали позитивные и негативные эмоции, вызванные разными моментами разговора. Три года спустя Исследователи Роберт Левинсон и Джон Готман снова обратились к этим парам, чтобы проверить, кто все еще состоит в счастливом браке. Опять оказалось, что плохие моменты намного важнее хороших. Разочарованными оказались пары, показавшие самый высокий уровень стресса во время разговора. Этот показатель оценивали по физическому возбуждению или уровню негативных эмоций. Ответные хорошие чувства, возымели слабый или нулевой эффект на будущее брака. Но реакция каждого супруга на негатив стала ключевой. Когда жена зло отвечала на гнев мужа или когда муж отвечал на критику жены замкнутостью, отношения портились. Негатив кажется меньшей проблемой в однополых союзах. Десятилетнее исследование в Сиэтле показало, что однополые пары, как мужчины, так и женщины, лучше справляются с конфликтами, чем гетеросексуальные. Они начинали спор и отвечали на критику в более добром ключе, а еще оставались позитивными и после. В гетеросексуальных парах самая частая схема конфликта «женщина требует, мужчина отстраняется». Это деструктивный цикл, в котором женщина жалуется или критикует, а мужчина замыкается в себе. Такая схема редка в однополых парах. Двое мужчин вряд ли начнут конфликт, а две женщины вряд ли закроются после критики. Независимо от ориентации, многие пары рассчитывают на невербальные способы примирения после ссоры. Но ученые обнаружили, что хороший секс не компенсирует конфликт. Исследование коммуникации между молодоженами показало, что количество негативных разговоров Гнева, обиды, негодование – хороший предсказатель супружеского счастья. При этом вербальное выражение любви помогало мало, а секс почти не имел эффекта. Другие исследования выявили скромные плюсы секса, хотя все же власть плохого побеждает. Психолог Барри Маккарти, семейный психотерапевт и научный исследователь, считает, что хороший секс составляет 15-20% удачного брака. Но плохое качество или отсутствие секса может понизить счастье пары на 50-75%. Это заключение в чем-то совпадает с советом семейного матриарха большой мамы в кошка на раскаленной крыше. Когда брак не клеится, причину нужно искать в постели. И тут она показывает невестке на кровать. Вон там. Большинство людей не признают эффект негативности в отношениях. Когда мастер спрашивает учеников, почему они считают, что станут хорошими партнерами, те перечисляют позитивные вещи – дружелюбие, понимание, умение в постели, верность, ум, способность веселить. Все это ценно, но куда важнее избегать негатива. Способность вовремя промолчать и не ответить едко или зло поможет больше, чем доброе слово или действие. Достаточно хорошие отношения. В исследованиях брака есть приятный урок, и он касается не только супругов. Социологи обнаружили, что негативный уклон управляет многими видами отношений. Родитель – ребенок, учитель – ученик, ментор – протеже, босс – сотрудник. Он правит даже повседневным общением, например, с соседями. Одни из первых открытий социальной психологии – выявили эффект близости в исследованиях 1940-х годов. Он предсказывал формирование соседской дружбы в новом сообществе домов и квартир в районе Бостона. Оказалось, дружба зависит от тех же факторов, что и цены на недвижимость, от места. Люди чаще дружили с ближайшими соседями. Шансы на это уменьшались с увеличением расстояния. Так что люди... Живущие всего в паре дверей друг от друга редко общались. Эффект близости, также известный как принцип близости, стал веселым дополнением к учебникам «Психология для начинающих. Достоверные факты о гениальности людей». Если их пути будут часто пересекаться, они найдут общий язык. Но в итоге исследователи рассмотрели и другое сообщество – район таунхаусов в пригородах Лос-Анджелеса и изучили не только дружбу, но и вражду. Оказалось, что враги жили ближе друг к другу, чем друзья. У эффекта близости есть и темная сторона. Когда речь заходила об отношениях с соседями, плохое влияло сильнее и быстрее хорошего. Проанализировав социальные взаимоотношения, исследователи выяснили, что для возникновения дружбы нужно много общаться. Но одна или две плохие встречи могут превратить соседей в вечных врагов. Результаты не были веселым дополнением для книги по психологии, но из них и других открытий по части негативного уклона в отношениях можно сделать практический и преободряющий вывод. Не нужно из кожи вон лезть, чтобы угодить соседям, супругу, ребенку или кому-то еще. Не нужно уделять слишком много внимания психологам, которые всем советуют работать над отношениями. Мужьям и женам давали задания за заданием. Занимайтесь сексом каждый день. Выделяйте время для романтических ужинов и экзотических отпусков. Долго гуляйте по пляжу и изливайте друг другу души. У родителей заданий было еще больше. С тех пор, как последователи Фрейда стали винить матерей и отцов в неврозах детей, родители ощутили огромную ответственность. Но недавние исследования эффектов негативного уклона помогут вздохнуть с облегчением. Согласно им, некоторые действия переоценены. Слишком занятым родителям будет приятно узнать итоги исследования интеллекта, пожалуй, самого понятного и точного психологического показателя. Психологи рассмотрели разные варианты: близнецов, растущих отдельно, или приемных детей, чтобы проанализировать два главных фактора определяющих уровень IQ ребенка, гены и окружение. Выявив генетический потенциал ребенка, основанный на IQ его биологических родителей, исследователи увидели, как на когнитивное развитие детей влияет окружение, в котором они растут. Состоятельные и образованные родители могут сами обучать ребенка, давать ему много книг, лучшие школы и программы по развитию, Если родителям не хватает образования и денег, у детей меньше возможностей учиться. Исследования показывают, дети из малообеспеченных семей с необразованными или недостигшими профессионального успеха взрослыми вряд ли начнут применять в полную меру свои интеллектуальные способности. Некоторые из них процветают, несмотря на трудности, но в среднем их IQ меньше, чем предсказывал генетический потенциал. Некоторые исследования не нашли никакой связи между ожидаемым и настоящим IQ, потому что семья имеет больше влияния, чем гены. Но окружение малозначимо для детей, которые живут на высших ступенях социально-экономической лестницы. Их IQ почти полностью определяют гены. И неважно, есть ли у родителей диплом бакалавра или доктора, среднего они класса или богатые, компетентны в своей профессии или невероятно успешны. После определенного уровня родители мало влияют на интеллектуальные способности ребенка. Обеспеченные могут во время беременности включать Моцарта, нанимать лучших учителей и оплачивать самые дорогие школы. Но это не сильно поднимет уровень IQ ребенка. Позитивное окружение может полностью развить генетический потенциал, но не более того. Таковы и аспекты эмоционального воспитания ребенка. Психолог Сандра Скар из Еля и другие исследователи выяснили, если родители избегают жестокости, наказаний и пренебрежения, то особо не важно, что еще они делают. Плохие родители оставляют шрамы на детях. Но добросовестность не сделает ребенка счастливее или здоровее. Как установила команда голландских ученых, Ничего не меняется и в пубертатный период. Они попросили подростков рассказать о хороших и плохих качествах родителей. Проявление любви и эмоциональная поддержка имели слабый эффект. А вот что действительно было важно, когда речь заходила о несчастье ребенка или проблемах с законом, так это гнев или суровая и несправедливая дисциплина. Исходя из этого, некоторые психологи советовали родителям взять перерыв. Не пытаться стать идеальными, посещать все футбольные матчи или помогать с каждым школьным проектом. Просто будьте достаточно хорошим родителем. Ваш ребенок все равно справится, а вы насладитесь плюсами брака и вообще жизнью. Увы, этот достаточно хороший концепт пока не дошел до легионов современных родителей вертолетов и матерей тигриц, но его можно применять и к другим отношениям, Будьте достаточно хорошим мужем, женой, соседом или другом. Достаточно хорошим учителем или боссом. Сосредоточьтесь не на достижении идеала, а на попытках избежать элементарных ошибок, как в поведении, так и в восприятии чужих поступков. Вот несколько стратегий. Не давайте лишних обещаний. Большинство из нас часто обещают больше, чем способны выполнить. Из-за ошибки планирования мы думаем, что на задание уйдет меньше времени и сил. Когда мы не успеваем вовремя, то надеемся, что семья, друзья или коллеги по крайней мере оценят наши добрые намерения. Смотрите, как я старался ради вас. Но этого не будет. Эффект негативности сработает, и они обратят внимание только на плохой результат. Не рассчитывайте на похвалу за дополнительные усилия. Когда вы делаете больше, чем обещали, скорее всего, это не оценят. Айлет Гнизи показала это в экспериментах, на которые ее вдохновил Amazon.com. Когда доставка пребывала раньше обещанного, Айлет не испытывала особой благодарности. Она и Николас Эпли, ее коллега из университета Чикаго, провели эксперименты со студентами и определили, что это обычная реакция. Студенты винили продавцов билетов за плохие места, но не были благодарны, если места оказывались лучше обещанного. В одном эксперименте участникам платили за каждую решенную задачку, а другой человек вызвался помочь бесплатно и решал 10 из них. Если он ошибался, его винили, считали ненадежным и рассеянным. Но он получал одну и ту же оценку, если выполнял обещание или решал пять лишних задачек. Дополнительные задания требовали больше работы, но студенты не ценили ее. Помните, что плохое субъективно. Незначительное для всего мира оскорбление может разрушить отношения, если покажется серьезным одному человеку. Вам придется разбираться с реакцией партнера, даже если вы ее не понимаете. Как мы видели в исследованиях пар, браки часто рушатся, потому мужчины и женщины замечают разные типы плохого. Мужчин больше пугает неверность, а женщин – холодность. Другие гендерные конфликты в научной литературе перешли в индивидуальные особенности личности. Исследования в десятках стран мира подтвердили, что наибольшие ментальные различия между женщинами и мужчинами связаны с негативными эмоциями. Женщины испытывают злость, тревожность и депрессию чаще, чем мужчины, и лучше распознают негативные чувства других. Когда людям показывают лица с разными эмоциями, женщины и мужчины одинаково хорошо определяют счастье, но женщины намного тоньше улавливают страх, грусть или злость. Объяснение этому преимуществу дает эволюция. Выживание детей зависит от способности матери понимать невербальные сигналы проблем. Еще. Женщины в целом уязвимее мужчин, возможно, поэтому природа заложила в них способность заранее замечать злость другого человека, чтобы обезопасить себя. Замкнувшийся в себе муж может думать, что скрывая негатив, спасает гармонию в семье. Но женщина видит его насквозь. Из-за этого эмоционального неравенства мужчины часто не понимают, в чем проблема. Она же воплощается в названии романа Троллопа «Он так и знал». Луи правильно предупреждал жену не подвергать свою репутацию угрозе, но не подумал, как его сердитые упреки повлияют на супругу. «Нужно было говорить с ней нежнее», — пишет Троллоп, и объяснить ей, обняв за талию, что им лучше ограничить общение с этим другом. В таких вещах взгляд и тон намного важнее, чем сами слова. Луи считает, что прав, но брак под угрозой. Ведь жена смотрит на это иначе, а супруг не собирается замечать ее боль. Во время спора лучше понять реакцию партнера и представить его взгляд на вещи, а не повторять свои жалобы. Меньше говорите, больше слушайте. Используйте плохие моменты. Развиваясь, наш мозг стал концентрироваться на негативе, потому что это самый эффективный способ научиться. Если появилась проблема в отношениях, не отчаивайтесь и не думайте сразу, что грядет конец. Попробуйте извлечь из этого урок. Принимайте критику как полезный опыт, а не атаку. Когда Луи предупреждает Эмили, что она ставит под угрозу свою репутацию, встречаясь с другом отца, он дает ей полезную информацию. Новенькой в лондонском обществе Эмили нужно узнать правила и постараться избежать слухов. Считая это предупреждение нападками на себя и боясь, что брак под угрозой, Эмили игнорирует возможность укрепить его. Луи тоже мог бы многому научиться после первой ссоры, поняв, как его категоричный тон оскорбляет жену. Но и он упустил шанс научиться тому, что помогло бы избежать следующей ссоры. А ведь плохое может быть великим учителем. Думайте, прежде чем обвинять. Берегитесь фундаментальной ошибки атрибуции, так психологи называют распространенные промахи. Допустим, вы договорились поужинать в особенном ресторане, но партнер опаздывает. Он винит в этом ситуацию, например, проблему в офисе или неожиданную дорожную пробку. Но вы, сидя в ресторане, наверняка начнете подозревать другое. Просто типично, говорите вы себе злясь на ненадежность партнера, его эгоизм или чего хуже. «Он больше меня не любит». Может, вы и правы, а может, совершаете фундаментальную ошибку атрибуции, делаете преждевременные выводы о внутреннем мире другого человека. Когда мы пропускаем знак «Стоп», то учитываем смягчающие обстоятельства. «Дерево перекрыло мне вид». Но видя, как это делает другой водитель, возлагаем на него всю ответственность. Какой безалаберный! Сначала исследователи предполагали, что такая ошибка относится ко всем видам поведения, но в итоге признали уже известный нам эффект негативности. Ее вызывают только выводы на основе плохих поступков. Когда человек делает нечто хорошее, мы меньше вникаем в ситуацию. У него все пятерки, потому что его учителя легко ставят высокие оценки а свои заслуги всегда учитываем. «Я отличник, потому что хорошо учусь». Но, оценивая чужие негативные действия, часто приходим к несправедливым заключениям, даже если знаем человека близко. Так что вместо наслаждения романтическим ужином вы дуетесь из-за опоздания партнера, которому кажется, что вы несправедливо вините его за стечение обстоятельств. В долгосрочной перспективе Такой тип обоюдного непонимания смертелен для отношений. Это определили психологи Бенджамин Карни и Томас Брэдбери, классифицируя молодоженов по стилю атрибуции. Люди, склонные винить в ошибках партнера черты его характера, а не временные внешние факторы, чаще всего в результате разводились. Такую ошибку атрибуции победить нелегко. Вот почему ее называют фундаментальной. Но... Осознав ее, вы сможете себя контролировать. Прежде чем машинально винить партнера или считать его симптомом вечной проблемы, обдумайте все, а потом попробуйте толковать сомнения в пользу своей половинки. Во время ссоры пригласите воображаемого судью. Еще один способ изменить мышление – брачный прием. Этим термином Эльфинкель описывает простую технику который его команда социальных психологов обучила супружеские пары в Чикаго. Каждые четыре месяца партнеров просили рассказать о качестве брака и самых крупных недавних спорах. За первый год исследования удовлетворение браком медленно падало, как часто и бывает. Потом, в начале второго года, когда пары сообщали о недавнем конфликте, некоторым давали дополнительное задание. Представьте себя посторонним человеком, наблюдающим за ходом спора. Что вы скажете? Что хорошего, на ваш взгляд, из этого выйдет? Вердикты воображаемых рефери записывали и дали парам задания принимать сторону третьего лица во время бытовых споров. Это сработало. Уровень удовлетворенности браком оставался стабильным весь следующий год. Это резко контрастировало с упадком в отношениях других участников исследования. Глядя на ссору, глазами воображаемого судьи пары справлялись с гневом, чаще выслушивали друг друга и шли на компромисс. Спросите мнение другого. Если воображаемый судья не помогает, попробуйте найти настоящего. Взглянуть на ситуацию со стороны бывает сложно, если собственная неуверенность искажает ваше мнение но всегда можно отыскать того, кто не боится быть отвергнутым. Это одно из основных преимуществ семейной терапии, но не обязательно нанимать профессионала ради стороннего мнения. В романе Троллопа кризис не случился бы, прислушайся Луи и Эмили к своим друзьям. Самый важный совет в романе дает сестра Эмили, которая понимает, что Луи не хотела обидеть жену. Она говорит ей. На твоем месте я бы забыла про все это. Не спешите осуждать. Один из способов сохранить брак – умение не обращать внимания на ошибки партнера, придуманные или настоящие. Один наш друг трезво оценивает минусы жены и клеит на зеркало в ванной записочке. «Ты тоже не подарок». Остальные как будто делают это на автомате. Исследователи удивились такому явлению, когда просканировали мозг влюбленных. Социальные психологи Сяо Мэнсю и Артур Эрон в команде с нейроученым Люси Браун изучали пары в Пекине, которые все еще находились на ранних стадиях влюбленности. Когда этим людям показывали фотографию партнера и портрет другого человека, образ любимого вызывал больше активности в нейронных сетях, связанных с системой выработки дофамина. Ту же систему активирует кокаин и другие сильные удовольствия. Но что случалось после ухода влюбленности? Три года спустя лишь половина пар осталась вместе. Исследователи сравнили их данные с данными расставшихся пар и нашли важное и неожиданное различие. Когда люди, сохранившие отношения в будущем, смотрели на фотографию партнера, У них снижалась активность в области префронтальной коры, ответственной за негативные суждения. В итоге отношения процветали. Эти результаты подтвердило сканирование мозга нью-йоркских пар, которые провели вместе более двух десятилетий. Социальный психолог Бьянка Асиведа и антрополог Хелен Фишер обнаружили, что у особенно довольных браком супругов, согласно опроснику, Было меньше активности в регионе мозга, отвечающем за критику. Они тоже подавляли негативный уклон, глядя на фотографию любимого. У супругов, несомненно, были минусы, но отношения держались, потому что мозг автоматически следовал принципу, описанному поэтом Уильямом Блейком. Любовь всегда слепа к недостаткам. Мудрость Блейка подтвердили дальнейшие исследования, которые рассматривали иллюзии влюбленных. Их просили оценить свои качества и качество партнера. Самые нереалистичные пары идеализировали партнеров, оценивали их выше, чем себя. Чаще всего они оставались довольными и держались вместе во время исследования. И у такой позитивной иллюзии был дополнительный бонус. В итоге партнеры разделяли идеализированный взгляд на себя, и это радовало обоих. Если вам сложно верить в позитивные иллюзии, Воспитывайте их осознанно, напоминая себе о сильных сторонах партнера. Когда он проявляет одно из хороших качеств, скажите, как оно вам нравится. Когда вас раздражает одна из привычек партнера, попробуйте понять, почему он так поступает, и поищите плюс. Конечно, он слишком одержимо перепроверяет чемоданы перед отпуском, но зато ничего не забудет, и что-то из этого... Может понадобиться. Не клюйте на наживку. Даже если ваши нейронные сети замечают грехи партнера, ведите себя так, словно ничего не видите. Вы можете следовать совету Рут Бейдер Гинсбург, который ей дала свекровь в день свадьбы. В хорошем браке иногда полезно побыть глухой. Больше половины столетия спустя Гинзбург передала этот совет аудитории студентов колледжа. Она объяснила им, что старательно следовала ему не только дома, но и везде, где работала, включая Верховный суд. «Когда звучит необдуманное или недоброе слово, лучше отключиться», сказала Гинзбург студентам. Сердитая или раздраженная реакция никого не убедит. Конечно, невозможно отключаться все время. Некоторые обиды слишком болезненные. С частью проблем нужно разбираться, но агрессивная реакция – плохой способ, особенно в эпоху Твиттера. Если ответить все-таки нужно, постарайтесь не усугубить ситуацию. Защищайте себя и объясняйте, что вас тревожит, но спокойным тоном. Помните, то, что кажется вам ужасным, для остальных может выглядеть безвредно. Поэтому не обвиняйте человека в грубости и злости. Мы позже обсудим, как критиковать и объявлять плохие новости. Не дуйтесь и не мстите. Маленький спор может быстро перейти в серьезную ссору. Эффект негативности усугубляет конфликты. Психолог Боас Кейсар и его коллеги в Университете Чикаго хорошо это продемонстрировали, тестируя две версии игры «Диктатор». В стандартной версии участнику дают 100 долларов и говорят что он может поделиться своей удачей с другим игроком. Его называют диктатором, ведь он может сделать все, что захочет. Разделить сумму с другим игроком, дать ему небольшую часть денег, оставить все себе. Когда диктатор принимает решение, участники меняются ролями, и начинается новый раунд. Теперь второму участнику дают 100 долларов, и он решает, как их поделить. И так игроки меняются несколько раундов. В Чикаго, в стандартной версии этой игры, все прошло гладко. Почти всегда диктатор вначале оставлял большую часть денег себе, но отдавал достаточно другому игроку, чтобы и тот остался доволен. Второй участник обычно отдавал ему столько же, и так они обменивались равной щедростью. В итоге соотношение было 50 на 50. Но все прошло иначе с негативной версией игры где непредвиденную удачу описали по-другому. Вместо того, чтобы назвать ее подарком диктатору, исследователи сказали, что 100 долларов отдали второму игроку, и теперь он решит, сколько из них первый может оставить. Условия были прежними. Диктатор распределял 100 долларов, но решение представили как потерю, а не выигрыш. Игрок не получал подарок от диктатора, а наоборот – Его деньги забирали. В этой версии игры диктатор обычно начинал с более щедрых подарков. Он понимал, другому игроку не понравится, что его деньги забирают, поэтому не брал большую часть, а делил поровну. Но второй участник все равно был недоволен. В следующем раунде он оставлял себе большую часть, деля деньги 60 на 40. И ситуация становилась все хуже, Потому что эгоизм игроков рос. Они не просто мстили друг другу за предполагаемую обиду, они усугубляли ее. Результаты эксперимента вдохновили чикагских психологов, и они предложили общее правило обмена: почеши мне спину, и я почешу твою. Но забери мой глаз, и я заберу у тебя оба. Так что, прежде чем ответить, возьмите свой гнев под контроль. Не мстите а скажите я постараюсь сохранить позитивный настрой, но у меня ничего не получится если ты не поможешь что бы вы ни сказали помните независимо от того насколько ситуация плоха, любой из вас может ее усугубить. следуйте золотому правилу негатива большинство из нас хорошего мнения о себе мы считаем что наши безупречные качества очевидны друзьям и членам семьи. Мы ждем, что они обратят внимание на одолжение, жертвы, радость и смех, которые мы приносим в их жизни. Но им это не так очевидно. В отношениях с любимыми, детьми, друзьями, коллегами и кем бы то ни было еще, избегать негатива важнее, чем поступать хорошо. Главное не то, что вы делаете для других а то, чего вы не делаете.